Графолог. Вдруг я вспомнила что от десятиборья у меня не было съемок ночного забега на дистанцию полторы тысячи метров. Наши объективы тогда были недостаточно светосильными. Но в легкой атлетике золотые медали за десятиборье наряду с марафонским бегом и бегом на 100 метров ценились особенно высоко. А значит, этот вид должен был непременно войти в фильм. Эрвин Хубер и Чех Клейн участники финального забега, были еще в Берлине. Вероятно, существовала возможность задним числом восстановить некоторые сцены, но только в том случае, если удастся найти и Морриса, победителя. Мы выяснили, что американские участники Олимпиады еще не уехали в США, а принимали участие в чемпионате Швеции по легкой атлетике. Удалось дозвониться до Морриса в Стокгольме, и он, не раздумывая, тоже сразу же согласился принять участие в съемках. Мысль о том, что я снова увижу его, сильно взволновала меня. При встрече в аэропорту нам обоим пришлось держать себя в узде, чтобы никто ничего не заметил. Но со своими чувствами мы уже ничего не могли поделать. Они были настолько сильны, что Морис не вернулся в Швецию к своей команде, а я вообразила, что он тот мужчина, за которого я могла бы выйти замуж. я совершенно потеряла голову и забыл обо всем даже о работе мне еще никогда не доводилось испытывать такой страсти потом пришел день отъезда морриса и я в ужасе вспомнила что съемки в которых он должен был участвовать так и не состоялись у нас оставалось только одна ночь на следующий день моррис должен был вместе со своей командой отплыть из гамбурга в америку приходилось прощаться и может быть навсегда Моррис хотел отказаться от съемок, и мне с огромным трудом удалось уговорить его. Разум оказался сильнее страсти. В большой спешке я велела сотрудникам приготовить все для сцен, которые предстояло снять на стадионе. Как за ночь можно это было организовать, так и осталось для меня загадкой. Но съемка состоялась. Последний кадр снимали уже за полночь. Ранним утром Гленову пришлось меня оставить. Было очень грустно и тяжело. Моррису, как победителю в десятиборье, необходимо было присутствовать на балу, организованном в Нью-Йорке в честь добившейся успеха олимпийской команды. Из газет я узнала, что Моррис помолвлен с американской учительницей. Это был первый шок. Следующий не заставил себя долго ждать. Я получила письмо. Ничего не понимая в графологии, я смотрел на странным образом переплетенные буквы, и мной овладело нехорошее предчувствие. Тем не менее, я послала в Америку множество фотографий, которые в немалой степени способствовали его приглашению в Голливуд на роль Тарзана. Я все еще верила, что люблю его. Вместе со своей подругой Марго фон Оппель я провела несколько дней в Кампене, на острове Зильд. Примечание. Зильд. Самый большой из северо-фрисских островов с целым рядом морских курортов, в том числе курорт Кампен. Коротенький отпуск до начала работы в монтажной. Мы сидели на террасе в кафе. От одного стола к другому переходил некий графолог. Моя подруга передала ему письмо и была поражена верным объяснением. Тогда я вспомнил о письме Гленна Морриса. Графолог бросил на него короткий взгляд и затем резким тоном заявил. — Это я не стану истолковывать. — Почему? — удивленно спросил я. — Не могу. — Мне пришлось долго его упрашивать. После того, как я отдала ему более крупную купюру, он согласился. Хотя сделал это с большой неохотой. «Речь идет», — сказал он, помедлив, — «о человеке опасным, несдержанным, бесцеремонным, грубым и даже с садистскими наклонностями». Я не хотела этому верить, но, тем не менее, здорово испугалась. Мне пришлось долго бороться с собой. Учитывая свои предыдущие неудачи в любви, я решил во что бы то ни стало разорвать странную связь. Прежде всего из-за опасения столкнуться с новым разочарованием. Прошло полгода, прежде чем мне удалось освободиться от этой привязанности. Уже через много лет я кое-что узнал из американских газет о печальной судьбе Глена. Он пошел по скользкой дорожке и, разведясь с женой, погиб от алкоголя и наркотиков.